В то время, как мать не знала, что ей делать, верить или нет, отворилась калитка и вошёл отец фиалки и мака, закутанный в матроское пальто, в меховой шапке, в таких толстых перчатках, какие только можно было найти на свете. Это был человек средних лет. Лицо его, покрасневшее от ветра и стужи, выражало усталость и в то же время удовольствие. Он утомился, проработав целый божий день, и был доволен, возвращаясь на покой в мирное жилище. Глаза его заблестели радостью при виде жены и детей, но он воскликнул от удивления, заметив, что они стоят на дворе в такой холод после солнечного заката. Почти в ту же минуту он увидел и белую незнакомку, как снежный вихрь, кружившийся по саду и стаю подорожников, летавших над её головою. "Кто эта девочка?" спросил он с изумлением. "Да её мать, верно, с ума сошла. Как могла она пустить ребёнка в этойкой холоде, ещё в таком лёгком белом платье и одних туфлях?" "Я право Муж и сама не знаю, что подумать об этой странной девочке. Она должно быть дочь какого-нибудь из наших соседей. Э, фиалкой Мак прибавила она, смеясь тому, что должна повторять такие пустяки. Уверяют, что это статую, которую они сделали из снега сегодня после обеда. Гаврия, эта мать взглянула на то место, где дети лепили статую. Каково же было её удивление, когда она не заметила и малейшего следа стольких трудов. Там не было ни статуи, ни снежной кучки, ничего, кроме лёгких следов около пустого места. Вот странно, сказала она. — Что ж тут странного, мамаша? — сказала фиалка. — Милый папа, разве вы не видите, что это наша девочка, которую мы сделали из снега для того, чтобы она с нами играла? Не правда ли, Мак? — Да, папа, — отвечал краснощекий Мак. — Это наша девочка из снега. Ведь она, папа, хорошенькая. Но она поцеловала меня так холодно-холодно. — Как? Какой вздор, воскликнул добрый и нежный отец, смотревший на всё, как мы сказали уже прежде, с точки зрения здравого смысла. Что вы мне тут толкуете о живых девочках из снега? Нельзя однако же оставить эту малютку на дворе в такой холод. Её нужно взять в комнату и за ужином напоить горячим молоком и при одеть потеплее. Я между тем пойду по соседям, и если от них ничего не узнаю, то объявлю, что к нам зашёл чужой ребёнок. Говоря это, честный продавец железной посуды направился к белой девочке с самыми похвальными намерениями. Но дети схватили его за руки и умоляли не брать её в комнату. "Милый папа", говорила Фиалка, преграждая ему дорогу. То, что я вам сказала, совершенно правда. Это наша снежная сестрица, она может жить только на воздухе при ледяном дуновении западного ветра. Не вводите же её в тёплую комнату. Да, папа, продолжал Мак, серьёзно стуча ногою. Это наша снежная сестра, она не любит огня. Вздор, дети, чистый вздор, сказал отец, не зная сердиться ему или смеяться над таким странным упорством вступайте в комнату теперь уже слишком поздно играть на дворе а я между тем позабочусь о бедном ребёнке не то бедняжка простудится до смерти муж сказала мать тихим голосом она успела рассмотреть хорошенько странного ребёнка и была удивлена ещё более чем прежде Во всём этом есть что-то необыкновенное. Ты можешь меня счесть за сумасшедшую, но как знать, может быть, невидимая фея приняла участие в труде, к которому наши малютки приступили с таким простодушием и доверчивостью? Празе феи не могли уделить один час своей жизни нашим невинным детям. И следствием всего этого было то, что мы называем чудом. Нет, впрочем. Я сама вижу, что это одна только мечта, и ты вправе надо мной смеяться. Милая моя, сказал муж, засмеявшись от души, ты сама такой же ребёнок, как фиалка и мак. И это было частью справедливого потому что сердце её было полно простоты и детской доверчивости, так чисто и светло, как кристалл.